братом-магистру. Он держал в руках раскрытый футляр с осколком темного камня. Взору предстал абсолютно черный кусочек, походивший на продолговатую щепку. По виду даже не поймешь, что это камень. Ты смотри, он даже не отражает света, словно его в себя вбирает. Удивлялся Борис, сам с любопытством его рассматривая. — А вы разве не вскрывали раньше футляр? — спросил я. — Нет, конечно. Он бы у нас в городе убил всю магию. трол его как привез, так мы его и не открывали «Мы стролом скрывали футляр при покупке», — отозвался канцельери. «Проверили, конечно. В половине столицы до вечера исчезла магия. Потом сама восстановилась». Борис осторожно коснулся пальцем осколка. «Ну надо же, холодный. Как будто трогаешь лед», — изумился он. Чувствовалось, впервые увидев его, Борис хотел его как можно лучше изучить. «Дайте я тоже потрогаю», — потянул руку к осколку я. Даниэль все это время не сводил глаз с руин башни. Наш с магистром ажиотаж вокруг футляра заставил его нервничать. «Рэй, Борис, ну что вы как маленькие? Закрывайте футляр! Готовьтесь к бою!» Прикрикнул на нас брат. «Я все-таки успел коснуться камня». На ощупь он оказался подобно стеклу. В остальном, как сказал Борис, холодным наподобие ледышки. Магистр нехотя закрыл футляр и спрятал его снова за кольчугу. Минута, другая, и тяжелая каменная пыль стала оседать. Взору открылись руины. Башня упала в большей степени в противоположную сторону от нашего полукруга. Там обломки долетели до деревьев. «Щиты вперед!» — громко скомандовал капитан. Я тоже хотел податься к руинам. Даниэль остановил меня и своих подручных, сказав, что особой необходимости в этом нет. Остальную работу выполнят войны. «Живой! Я нашел живого!» крикнул рослый гвардеец, найдя среди груды развалин раненого. «Так добей, чё орать-то?» — рявкнул капитан. Гвардеец без лишних колебаний высоко занес меч и обрушил его на несчастного. «Как бы то ни было, всё верно. Война есть война. Участь проигравших — это всегда смерть или лишение свободы. Проигравшие всегда расплачиваются за поражение. Такова жизнь, таковы её правила. Пленники нам были не нужны, так что участь раненых — Была предопределена. В общей сложности было найдено 5 мертвецов и пять выживших, которых сразу же предали смерти. На этом с башней было покончено. Мне даже не верилось, что все так быстро закончилось. Мы столько переживали, а на деле все оказалось легко. Слишком легко. Брат принялся раздавать новое распоряжение. — Капитан, отправляйте в небо чаек. Появятся южане, сразу поднимайте тревогу. — Борис, доставайте магию из источника. «Сейчас все переправляемся в Драмную гору, восстанавливаем ману и возвращаемся. До ночи группам нужно полностью осмотреть остров». «Мне тоже нужно будет участвовать?» — спросил мастер тайных дел. «Нет, вы остаетесь в резерве. Примерно полсотни людей будет дежурить около нашей базы. Появятся большие силы южен, резерв будет к ним направлен в первую очередь». «А я приму участие в поисках?» — спросил я. «И даже я буду осматривать остров». Нам дорого каждый, кто обладает развитым видением. Только сначала надень доспехи и возьми меч. Теперь для этого есть время. С наступлением сумерек все вернулись на базу. Я дождался смены чаек носов и закрыл проход. На этом приключения для всех закончились. Люди хвастались, кто сколько смог найти порталов. Двум группам даже удалось выловить нескольких людей. Правда, они так и не узнали, кем те являлись. Их сразу убили, и тем не дали возможности скрыться. Мы могли о них судить лишь по одежде. Скорее всего, это были члены кланов Тагаса. Слишком хорошая на них была одежда для простых вояк. Все группы ходили не абы как, а строго по разработанному капитаном маршруту. В моей группе было 10 человек. Это так распорядился брат. Остальные группы были в половину меньше. Повезло, что сир Лейтон мог делать до 10 своих копий. Они все обладали теми же способностями, что и он. Им не дали помощников, ходили поодиночке. Наверное, поэтому, не имея в обременение лишних людей, копии рыцаря разыскали и уничтожили больше всего порталов. На всех их пришлось больше сотни. Радуясь, что мы все успели, сир Ресли Хаган предложил брату немного отметить победу, хотя бы символически. Но Даниэль отказался, славшись на то, что рано праздновать победу. Его донимали мысли о легкости захвата острова. Он дал указание капитану продолжить круглосуточно наблюдать за островом птицами и в ближайшие три дня ежедневно все прочесывать снова и снова уже в усеченном составе. Мне же на завтра предстояло заниматься ценностями костяных гор, возвращению им первозданного вида и переправки в тайное хранилище. Раздав распоряжение, Даниэль с Иганом уединился у себя. Остальные приближенные стали рассаживаться в креслах. Я тоже пока присел, перебирая в уме, чем заняться. Прошлую ночь я спал. До этого проводил время с Дарьей. Пора было снова вернуться к занятиям с Сиром Лейтоном. А то мое развитие почти остановилось. В последнее время я как-то совсем забросил и тренировки, и учебу. Даже ничего не читал. Не знаю, что дернуло дядю ко мне подтесть, и начать нахваливать мою работу по обустройству у него в скале укрытий. Находившийся в двух креслах от нас правитель деревни «Висящий мост» герцог Гет Думен, тут же активизировался. Напомнил об обещании брата помочь с укрытиями. «Завтра точно нет. на завтра Даниэль меня озадачил другой работой. Сразу отрезал я. Тогда послезавтра? Я прямо сейчас с ним согласую». Не дожидаясь ответа, герцог поднялся и направился к нише брата. «Ну а я...» Невольно вспомнил о казначействе. «Вот и когда мне там чем-то заниматься? Каждый день то одно, то другое». Гетто Думен не успел дойти до шторки, а оттуда резко вырвались Даниэль и канцелярия. Оба с вырывающимися из рук огненными факелами, а за ними из-за шторки стали появляться тени. «Всем к бою! Нас атакуют тени!» — закричал капитан. Я в изумлении вскочил с места, машинально хватаясь одной рукой за рукоятку кинжала. Темные воздушные сгустки в форме человека вылезали не только из ниши брата, но и из стен. Сразу много и со всех сторон. Они сразу атаковали любого, кто оказывался к ним ближе всего, нанося удары руками и тем причиняя урон. Я же находился в центре, в окружении других людей. «Всем прикрывать князя!» Снова скомандовал капитан, хоть в этом не было необходимости. На пару с консильери брат превосходно изничтожал черную нечисть, выпуская огонь с двух рук. Благо, тени были не особо расторопными. Их легко можно было убить до того, как они приблизятся. Бить фаерболами в столь небольшом пространстве, заполненном людьми, было неразумно. Лучше всего подходил огонь. Собственно, поэтому все обратились к нему, щедро обливая тени жарким пеклом. От этого темные сгустки теряли плотность и превращались в легкий дымок. который опадал и дальше окончательно исчезал, теряя всякую силу. Я взирал на все происходящее вокруг и был в шоке. За столько времени тени к нам ни разу не пробирались, а сегодня, после разгрома Южан, вдруг нагрянули. Походило на то, что это они нам в устроили. Другого ответа у меня не находилось. Оставалось узнать, как такое возможно. «Там же лекари, мастера, они беззащитные!» опомнился магистр. Схватив за руку свою супругу, он ринулся во второе, большее помещение. При одном касании тени не причиняли значительного вреда здоровью. А большего причинить им бы никто не дал. Здесь все были сильными. Другое дело лекари и мастера. Они совсем не владели боевой магией. Им было не справиться с тенями. Поэтому я кинулся за магистром, продираясь через подручных брата. Борис и Надин проскочили, а мне не повезло. Вылезая из камней, тени за считанные секунды заполонили проход. Никогда не пробовал выпускать боевую магию с двух рук. Сейчас же в экстренной ситуации пришлось на ходу учиться. Выставив руки, я вызвал огонь. Оказалось, ничего сложного. Система услышала мой призыв и породила на руках пламя. Естественно, с двойным расходом маны. По 30 очков на каждую руку за использование заклинания. И по одному очку за каждую секунду действия. Зато под столь мощной огненной атакой я смог быстро освободить проход и свободно по нему пройти. В основном помещении творилась картина еще хуже. Здесь было больше места и, соответственно, больше теней. Втиснувшись в толпу, Борис кричал воинам защищать лекаря и мастеров. Но в этом не было необходимости. Они без него догадались, что им делать. Всех, не обладавших боевой магией, воины уже взяли под защиту. Магистр устремился к раскрытому порталу, у которого сейчас творился затор, намереваясь лично контролировать проход людей. Вот только через один проход стольким людям быстро выйти было невозможно. Дело даже не в его узости. У портальщика мана уходила бы быстрее, чем восполнялась. Требовалось открыть хотя бы еще один портал. Вот только валиба среди толпы не оказалось. Опять его и баки где-то носило». Я буквально на пару секунд остановился на корью прохода, просто потому что здесь было немного выше, и можно было сверху все рассмотреть. Сзади что-то жгучее ударило в спину сквозь кольчугу, тут же вдобавок и в шею. Что именно меня бьет, было и так понятно. Я подался вперед к основной толпе, на ходу оборачиваясь и выпуская на вновь появившиеся тени огонь. Их опять был целый проход. — Рэй, где? — раздался крик Даниэля. Проход обдала мощным ярким пламенем, заставившим исчезнуть тени. Появился капитан. «Рей, скорее сюда! Игон открыл портал!» «А как же остальные? Сначала вы с князем, остальные потом!» Не стал терять время на пререкание. «Все равно от меня не отцепятся. Лишь задержу выход людей через второй портал». Подался обратно к проходу. Показалось странным. Только что во втором помещении стен битком выползали тени, а теперь их стало в разы меньше. Теперь было достаточно трех-четырех, чтобы с ними справиться, не прикладывая особых усилий. «Рэй, быстрее входи в портал! Мы все ждем тебя!» Стоя у открытого портала, поторопил меня брат. «Я пытаюсь понять, что происходит. Почему именно сегодня у нас атаковали тени? Никогда же такого не было!» Не только меня это беспокоило. Даниэль будто забыл о том, что нам нужно быстрее отсюда бежать. Он задал очевидный вопрос. «А что сегодня у нас случилось помимо стычки с южанами?» Я пожал плечами, и в этот момент дошло. «Мы принесли на остров осколок темного камня». В ошеломлении воскликнул я. От сделанного открытия мыслью забурлили. В охватившем потрясении я принялся домысливать очевидное. Это все именно из-за него. Вот только что, когда здесь был магистр, отовсюду лезли тени. «Теперь они лезут там, а у нас совсем немного. Нужно, чтобы магистр побыстрее отсюда убрался, и тогда тени исчезнут. Рест и сейчас же выполнять!» «Немедленно вытащите отсюда магистра!» Капитан снова ринулся в проход, на этот раз не обращая внимания на тени. Прошла минута, другая, и тени перестали лезти стен. Тех, что уже были, добили, и их совсем не стало. Даниэль узнал от капитана, если потери. Таковых не оказалось. Эту новость все встретили с облегчением. Брат усмехнулся и правильно подметил. «Это хорошо, они появляются у темного камня только здесь». Что бы мы делали, если такое случилось у нас дома? Тогда бы осколками никто не пользовался, — отозвался я. Из все еще открытого портала появился магистр, чем заставил всех передернуться. Даниэль хотел на него закричать, но Борис опередил. «Темный камень я оставил с Надин. Не волнуйтесь, опасность миновала. Я вернулся из-за вашей матушки и невесты. Они переживают. Просили узнать, как у вас». «Как, как? Плохо!» — зло гаркнул на него брат. «Вы магистр или кто?» Вы должны были знать, что тут будет твориться ночью, если с нами будет темный камень. Да я же откуда мог знать? Ни в одной книге о таком ничего не упоминается. В недоумении развел руками Борис. Сегодня, пожалуй, переночую в замке, а то всю ночь будут мерещаться тени. Рэй, ты со мной? Нет, я останусь. Нужна удача. Отказал я, хоть и предпочел бы сегодня здесь не оставаться. Брат, понимающе кивнул, дал распоряжение капитану присмотреть за мной и вошел в портал. За ним последовал магистр, вассалы и подручные. После случившегося ни у кого не возникло желания сидеть здесь всю ночь. Остались только мы вдвоем с капитаном. Он вышел в основное помещение поговорить с подчиненными, а ко мне прислал сира Лейтона. «Ну и вечерок», — усмехнулся рыцарь, присаживаясь рядом. «Давно мы ничем не занимались. Или сегодня опять будем бездельничать? У меня в основах магии и воинском деле все еще плохо». Половину развил, и все встало. Помоги магии тебя лучше к магистру, а по воинскому делу даже не знаю. Наверное, больше поможет капитан. Я не силен во всяких стратегиях. Мое дело — рубить головы. Вот это у меня отлично получается. А как лучше построить тактику, если, к примеру, будет двое или трое противников? Старик на секунду задумался. Будет лучше не дать себя окружить и бить тебя с разных сторон. Ты должен заставить всех скопиться перед собой. Заставить мешать друг другу. Сможешь такого добиться, и считай, не упустили преимущество. Дальше успеваем махать мечом и наносить смертельные удары. Повышение знания по основам воинского дела на одно очко. Отлично. Начало положено. Осталось дальше развивать знания с помощью наводящих вопросов. До утра времени много. Это куда лучше, чем сидеть и озираться по сторонам в ожидании очередного внезапного появления теней. Понятное дело, что теперь они не появятся. Но с навязчивым, а вдруг, ничего не поделаешь. Оно же сидит внутри, свербит. Зато, чем-то занимаясь, мысли крутятся по делу, и не отвлекаешься. Глава 9. Для всех оставшихся на острове ночь выдалась бессонной. Хоть капитана убеждал, что такого не повторится, вдобавок назначил много караульных, но никто не хотел подвергнуться нападению теней во сне. Поэтому люди не спали, предпочитая коротать время за разговорами. Для меня же ночь прошла в плодотворных трудах. Удалось взять пять повышений по основам воинского дела и по одному в основах магии, общему анализу и управленческой деятельности. «Все благодаря капитану, впервые выступившим в роли моего преподавателя. Ну и, само собой, Серу Лейтону. Они занимались со мной на пару». Утром, получив удачу, я вместе с серым Лейтоном, его десятком копий и десятком гвардейцев занялись перетаскиванием ценностей из костяных гор. Любопытство ради, брат тоже с нами отправился в усыпальницу королей и осмотрел все лично. Он счел не лишним забрать оттуда вообще все, что там находилось». за исключением, конечно же, окаменевших мертвецов. А это всякое оружие, доспехи и даже безделушки. Конечно, все вещи давно лишились магической силы, но Даниэль посчитал полезным пустить в продажу даже их и тем взять дополнительный доход. Пока все таскали, пользуясь магическими ресурсами Драной горы, я возвращал ценностям прежний вид. С приходом Игана Велни все стали переносить в тайное хранилище. Даниэль заодно осмотрел и его. Он остался доволен полученным результатом. И самим хранилищем, и всему тому, что добыли из сокровищницы королей. Покидая нас, Даниэль велел сегодня же перенести в тайное хранилище все золото из префектуры, а также большую часть золотых запасов казначейства. Там должны были остаться лишь 50 миллионов. По его мнению, на ближайшее время этого хватало княжеству на всякие расходы. Что же касается жемчуга, брат приказал опечатать сундуки и переправить их на временное хранение в казначейство. Его должны были продать вчистую. Конечно, я пытался переубедить, но брат остался непреклонен. В вопросе запасов он сделал ставку исключительно на золото. Выполнив предписанное к полудню, консильери закрыл портал, и мы с ним вдвоем отправились доложиться брату. Невнятный взгляд, барабанящие по столу пальцы. Всем видом Даниэль показывал, что слушает нас полуха. Его мысли крутились о чем-то другом. «Скажите, Игон, а мы сможем еще раз попытаться связаться напрямую с Долиной? Не хочу снова терять деньги на посредниках», – произнес брат, когда мы закончили доклад, и тем раскрыл причину своей задумчивости. Консильери с недоумением пожал плечами. Королева ясно дала понять, она не намерена не только принимать, а вообще позволять нам появляться в долине. А если попробовать отправить вас с Рэем и вдобавок дать счастливчик Абакия? Безусловно, не сразу напрямую к королеве. Понадобится какой-нибудь посредник. Как думаете, с кем лучше будет предварительно встретиться? С братом покойного короля, со свиром Легрессом. Он к ансильяри. У него с Тридае самое доверительное отношение. Она прислушивается к его советам». «Нехотя», — ответил иган всем видом показывая, что не поддерживает подобную затею. Он попросту не верил в ее удачный исход. И снова я никак не мог уловить, почему Даниэль, так щепетильно относящийся к доходам, не видит очевидного. Посему не стал молчать и снова попытался до него достучаться. «А может, нам все-таки не стоит продавать жемчуг? Но ты сам посмотри, все против этой сделки. Нам как будто свыше подсказывают не продавать». Сейчас у нас нет особой необходимости в золоте. Оно есть. Его надолго хватит. Даже если все обернется плохо, у нас большие запасы. Какой смысл избавляться от жемчуга сейчас, когда со временем он будет дороже? Своей речью я, словно Даниэлю, наступил на больную мозоль. Вскривившись, он едва не взвыл. Ответить вызвался консельери. Неверное рассуждение. Жемчуг не будет дороже. Весной, когда начнут основные военные действия, цена упадет. Она будет низкой еще долго. Вполне может быть очень долго. Даже если мы полностью захватим Драную Гору, это не остановит наших врагов. На равнину полезут все. Это уже очевидно. Они угомонятся только, когда получат ощутимые потери. За проигрышем на их территориях последует упадок. Жемчуг — это не деньги и даже не товар. Это сырье для изысканного очень дорогого товара. А кому нужны будут дорогие безделушки, когда во всем мире начнется упадок? Вся роскошь упадет в цене и будет палиться на полках лавочников. Такой сценарий ожидает мир в самое ближайшее время. Все верно, но я не поверю, чтобы королева не предусмотрела нюансы. Долина, юг, север, альбиносы – все они верят в быструю победу. Думают, за месяц захватят равнину, разграбят и наживутся. Им всем будет хорошо. Будет с чего тратиться на дорогие товары. Но они просчитаются. Мы не дадим нас захватить. «Отобьем вторжение, а после заберем равнину. Это даст нам основание сместить короля. Потому как именно мы станем для всех спасителями и защитниками. Мы сгоним от нас всех врагов». Аргумент веский, но не решающий. Как бы то ни было, я не мог поверить, чтобы Тридоли ГРС, столько раз доказывающая свою проницательность в доходных вопросах, смогла допустить оплошность. Ведь речь шла о сотнях миллионов, которые она вкладывала в жемчуг. Без надежных гарантий она бы не стала ввязываться в это дело. «Давайте хотя бы половину продадим, а вторую оставим. но ну, не верю я, чтобы королева просчиталась». Мой эмоциональный выпад подействовал на Даниэля. Он уже был готов согласиться, но снова влез к антерьере. «И последнее. К своему стаду я только сейчас об этом подумал». С тяжестью вздохнул он. «Хотелось бы напомнить, срок жизни жемчуга — сто-двести лет». Потом перламутр тускнеет, сморщивается, трескается, жемчуг умирает. Когда это начнет с ним происходить, он уже ничего не стоит. Так что хотя бы по этой причине его лучше продать. Мы не знаем, сколько ему было лет до того, как он попал в Костяные горы. «Так он нормальный? Вы проверяли?» в Вмиг оживился и выпучил на него глаза Даниэль. «Сейчас он неплохого качества. В молодости я работал под мастерием у ювелира, так что навыки имеются». отличить умирающий жемчуг я умею». Уточнения Игона заставили мою память напрячься. Насколько помню, прежний король Костяных гор говорил, что нельзя оживлять каменных людей. От этого они быстро стареют и умирают. Так, может быть, жемчуг уже завтра начнет стареть и трескаться? Хм, а как же прошлый жемчуг? Он ведь сколько у нас было и не состарился!» Напомнил консильери. «Будь иначе, жемчуг испортился бы еще у наших торговцев». «Скорее всего, окаменение замедлило процесс старения или вовсе его остановило?» «Ну хорошо. А как ювелиры оценивают жемчуг?» «Как узнают, что он начинает портиться?» «Все еще впечатленной проблемой, спросил Даниэль». Консильерия почесал висок, как будто вспоминая о чем-то далеком. «Сначала на глазок смотрят правильность формы, размер, цвет. В остальном помогает особый навык. Он подсказывает процент целостности жемчуга». Падение свыше 75% — верный признак скорой смерти. Так если жемчуг через год начнет портиться, это же будет... Нервы Даниэля тут же взвинтились. На помощь начавшемуся буйству брата снова пришел к ансилиери. Я выборочно проверил. У нашего жемчуга потери целостности не превышают 30%. К тому же мы не знаем, как его будут хранить. Обычно ювелиры проводят сортировку и хранят его вместе в зависимости от размера и качества. Какой чей не отличишь. Опять же, могут пройти годы или десятилетия. Зато продав сейчас, у нас уже сейчас будет золото, а оно никогда не портится. На этот раз Иган отправил нас с братом в глубокую задумчивость. Мы уже столкнулись с коварством королевы. Умри в скорости жемчуг, и она будет мстить. Посчитает, что мы специально её обманули. Отберите для образцов добрую горсть худших жемчужин. Будем следить, когда он начнет портиться, чтобы знать, когда ждать беды. переспросил канцелярия. «Именно». «Так если жемчуг начнет портиться, это же нам потом выйдет боком». Не сдержал я возмущения. «И пусть портится, хоть весь испортится. Не забывай, Трида Легресс убила Алана и чуть было не убила тебя. Просто так спускать это я не собираюсь. Придет время, и она за все заплатит». «Надеюсь, это не распространяется на Оршик. Пусть Дарья совершила ошибку, но она исправилась. Благодаря ей я смог вернуть тебя домой». Даниэль в недовольстве закатил глаза. «Я помню, что тебе обещал». Процедил он едва ли не сквозь зубы. «А сейчас отправляйтесь в долину. Постарайтесь договориться и продать этот гадский жемчуг. Нам нужны лучшие условия». «Легко сказать. Постарайтесь договориться. А на деле?» «На деле при прошлой встрече Три меня чуть не убила. И сейчас она вряд ли будет рада меня видеть». Но вот то, что прежде следует встретиться с ее канцелярией, было верным решением брата. Сверлигресс произвел хорошее впечатление. И расставались мы по-доброму, совсем без злобы. Это давало основание полагать, что он согласится хотя бы нас выслушать. Недолгие поиски Сиробаки, портал, пешая прогулка к подножию усеченной горы в центре столицы Королевства Долины, крутой подъем к дворцу... И вот мы уже пребываем в затянувшемся ожидании аудиенции к консильерии. Нас так и не пустили за ворота. Пришлось стоять за ними у дороги, пока Свироли Грессу доложат о нашем прибытии, пока он соблаговолит принять нас или не принять. В Тагесе было не то, что у нас. Стояла теплая солнечная погода. Вокруг все выглядело зеленым и цветущим. Как будто наступила весна». Такова была долина с ее постоянным умеренным климатом, лишенным южного зноя и северного холода. Здесь весь год стояло подобие весны. Спустя час я начал беспокоиться, что нам придется ждать до темноты. Все-таки хотелось и сегодня не пропустить посещение острова Теней, иначе, если поздно войти, наутро не дадут удачу. Впрочем, в таком случае я уже знал наверняка, как поступить и куда податься. «Выкрик гвардейца долины «Эй, вы, подойдите сюда!»» прозвучал грубо, как будто окликнули простолюдинов. «Видимо, вояка знал, что скалистый берег у его королевы не в чести, то и позволил себе выказать дерзость». Или, как тихо подметил консильерия, специально провоцировал на конфликт. «Мы подошли к воротам, и явилась новая напасть». «Только Рэй Гилберт», тыкая в мою сторону пальцем, указал гвардейц. Я попытался выразить недовольство, но вмешался к дав мне понять, что не стоит вступать в перепалку. Меня принимают и то хорошо. Уже не зря прибыли и столько ждали. Вдобавок Баки порадовал, пообещав, что все будет в порядке. Он вложил в меня свою дармовую удачу. На этот раз меня повели во дворец, куда-то в его дальнее крыло. Настолько дальнее, что я успел слегка понервничать, пока шел длинными коридорными закоулками. невольно подумалось что меня специально отведут подальше и прикончат. понятное дело глупость ситуация не та исторически молчал навык предвидения опасности и все же я не мог отогнать от себя неприятное ощущение слуга остановился у очередных дверей постучал открыл и на душе отлегло взору предстал сидящий за столом сверлигра что-то пишущий долиным ярким пером взятым у какой-то диковиной птицы Я уверенно вошел в кабинет. «Приветствую вас, канцеляри! Рад снова повидаться!» Начал я с радушного приветствия. Глава десятая Консильерий что-то быстро записывал. Он остановился, поднял глаза, жестом пригласил в кресло перед своим столом и продолжил писать. «Прошу прощения», – начал он, не отрываясь от листа бумаги. «У меня слишком много дел». «Трида дала столько поручений, не счесть». «Я уже хотел отказать в приеме, но не позволило любопытства». «Полагаю, у вас что-то серьезное?» «Жемчуг. Мы хотим продать жемчуг», – коротко ответил я, усаживаясь в удобное кресло. «Всего лишь?» Снова остановивший свирлигресс макнул перо в чернилицу и там его оставил. Теперь все его внимание было обращено на меня. «Много жемчуга». Судя по реакции, несмотря на поправку, предмет разговора особо не вдохновил канцеллери. В глазах появилось нечто в виде разочарования. «И вы с этим хотели попасть к королеве?» «А прежде чем идти к ней, намеревались прощупать почву через меня?» «В некотором роде». «Зря. 3D ясно дала понять, она не желает иметь дело со скалистым берегом. Она могла бы сделать исключение лишь в случае чего-то поистине серьезного. Но жемчуг — это мелочь. К тому же у вас он не добывается. Как понимаю, речь идет о каких-то ограниченных запасах. В таком случае королеве нет смысла вступать с вами в переговоры. Так или иначе, ваш жемчуг все равно перекочует к нам, пусть и не напрямую, а через каких-нибудь посредников». «Очень жаль. Мы надеялись, жемчуг станет поводом, если не к восстановлению отношений, то хотя бы потеплению». Попытался я хоть как-то отыграться. «Очень верный ход». Вздернув вверх указательный палец, оживился консильерий и во взгляде снова заиграл интерес. «Мир в преддверии больших перемен. Стоит успеть исправить прежние ошибки, найти друзей или хотя бы заручиться чьей-то поддержкой. А еще лучше перейти на правильную сторону». «Сказанное вызвало у меня недоумение. Я поспешил уточнить. Вы имеете в виду предать равнину и перейти на сторону зла?» «Ну почему же зла?» «Потому что война — это всегда зло, а именно этого хочет так называемая ваша «другая сторона». «Южане альбиносы слишком сильны. Глупо было бы вступать с ними в конфронтацию или оставаться в стороне, когда они предлагают вступить в союз. Тем более, что других объединений я что-то не наблюдаю». Но вы же понимаете, когда будет покончено с равниной, союза понадобится новый враг, потом следующий и так далее. Пока в победителях не окажется лишь одна сторона. Это цель каждой большой войны, происходившей в мире. Об этом говорит нам история. А тех, кто смог бы этому помешать, уже не будет. К этому времени вы их уничтожите. И, может быть, так получится, что долина окажется следующей целью. Так же, как и равнина, вы удобно расположены. Ударить можно с разных сторон. а потом, покончив с центральной частью мира, приступить к зачистке окраин. Сверли Сверлигресс заметно занервничал, тем дав понять, что я коснулся больной темы. Вероятнее всего, Долина устраивала нынешнее положение дел. Это касалось количества стран и границ между ними. Долина с боязнью смотрела на предстоящий передел мира. «Ну, до этого еще далеко. Время покажет, что к чему». Беря себя в руки, заключил к консилерии. «Возвращаясь к вопросу жемчуга, могу сказать одно. Привозите, мы его купим. Для этого нет необходимости встречаться с королевой. Подобными мелочами она не занимается». Обратный путь к воротам показался мне уже коротким. Длинные коридоры оказались не такими длинными, а закаулки вполне себе обычными переходами. Я даже успел частично рассмотреть дворец, те части, что служили коридорами. Судя по отзывам Игана Велни, побывавшего во всех дворцах мира, резиденция Тридельгресс лишь немногим уступала резиденции короля юга, и то лишь размерами. Здесь все было в белоснежном мраморе и золоте. На картинах, то и дело попадавших на глаза, не изображалось ничего военного, исключительно природа или городские пейзажи королевства. Всем подчеркивался характер долины как исключительно мирного государства. В целом, я был рад итогам встречи. Конечно, мне не удалось повидаться с королевой. Вполне может быть, я мог узнать от нее что-то более полезного для нас. Но и того, что удалось достичь, хватало. Я полностью справился с возложенной на меня миссией. Менее через полчаса я рассказывал о результатах встречи Даниэлю. «Ну и когда мы сможем отправить им жемчуг?» спросил брат, когда я закончил. Свир сказал, что вопросами закупки крупных партий жемчуга у них занимается казначейство. Сказал отправлять товар, они весь его купят. Он пообещал сегодня же направить распоряжение казначею. казначаю. Брат удовлетворенно кивнул и тут же в недовольстве тряхнул головой. Зря ляпнул о союзе. Это было сделано не дипломатично, более того, некорректно. Сделал более детальное замечание Иган Велни. Это вызвало у меня возмущение. А указывать нам на измену это правильно? Да еще не намеками, напрямую. Речь идет о королеве и ее канцельере. Они по статусу выше. «Это нам следует вести себя корректно, а им как посчитают нужным», — развел руками иган. «А вы уже поняли, к чему они нас склоняют?» — с веселой усмешкой спросил Даниэль. Для меня ответ был очевиден. «Что тут гадать? В рядах союза не все так гладко. Весной северяне должны по нам ударить с суши. Одновременно с ними южане, альбиносы, долина. Или, быть может, все вместе ударят по нам с моря. И вот тут союзники подготовили для северян сюрприз. Они их не поддержат». «Северянам придется столкнуться с нами в одиночку. Тем союзники расправятся с ними нашими руками». «Именно». «Надеюсь, мы не будем вступать с ними в переговоры?» «Поспешу я уточнить у брата». «Нет, конечно. Да и зачем?» «Когда мы полностью захватим Драную гору, нам больше вообще никто не будет нужен». Даниэль засмеялся и подмигнул к Ха -ха -ха. «Ну вот, Игон, смотрите и учитесь». Рэй еще нет 18 а он справляется с обязанностями переговорщика лучше, чем вы. И по жемчугу договорился, и смог выяснить остальное. Так меня даже во дворец не пустили. Продолжая смеяться, брат сгустил краски. Ха -ха -ха -ха. ничего не поделаешь, это называется старость. Кулкость брата, конечно же, задела канцелярия. Но необъятный опыт подсказывал ему, как поступить. Он не подал вида на обиду. Вместо этого иган поддержал шутку, развел руками, мол, что поделаешь, так вышло. Спустя немного, покидая вместе с канцельери кабинет брата, я все же посчитал своим долгом сказать ему пару слов. «Игон, не обижайтесь на шутку, это он не со зла». Канцельери посмотрел на меня и невесело усмехнулся. «Даниэль все правильно сказал, я старый олах, совсем из ума вышел. Меня пора менять», — вдруг огорошил меня иган «Я только сейчас понял о своей грубейшей ошибке. Нельзя было тебя отправлять в долину. Нельзя!» Я и рот открыл от изумления, не понимая, о чем это он. С тяжестью вздохнув, канцелярия напомнил о моей первой встрече со Свером Легрессен. «А ведь он меня сразу раскусил. Именно он, а не кто-то другой. Так считал иган. Понятное дело, что сегодня, когда я сам прибыл к нему...» Он из любопытства принял. Посмотреть на достижения, ну и всякие особые способности. Я не стал впадать в панику, подобно канцелярии. Попытался рассудить здраво. «Ну хорошо, а что ему мешало тайком прибыть к нам и где-нибудь меня подкараулить, если уж ему так этого хотелось?» «Так это куда-то ехать, тратить время. А так ты сам явился и предъявил себя на обозрение. Может быть, он совершенно не думал о скалистом береге, пока мы не появились». «Ты лучше скажи, что он мог еще увидеть, помимо управления людьми?» «Даже не знаю. Почти все знания, навыки, заклинания он и до этого видел. Их прибавилось немного. Понятное дело, что с прошлой встречи они хорошо повысились. Из особых достижений прибавился только заклинатель камней и...» В этот момент я осекся, вытаращившись на Игона. «А откуда вы знаете об управлении людьми?» «Откуда, откуда? Ты же при мне взял разум пирата». А потом при мне же твой дружок, как его там, уже не помню, тебя застывшего повел к себе. Надо было быть глупцом чтобы не понять, что к чему». «Так выходит, об этом уже все знают?» «Это вряд ли». Скептически цокнув и помотав головой, ответил иган «Остальные пираты ничего не поняли, а все наши люди были заняты пиратами. Как бы они что-нибудь не учутили. Ну, а я, естественно, никому не говорил. И даже Даниэлю?» «Даже Даниэлю». У вас столько наладились отношения. Расскажи я ему, и это могло снова посеять между вами вражду. А вам сейчас нельзя ссориться. Иначе скалистому берегу не выстоять. Всем нам не выстоять в предстоящем противостоянии королей. Интересы княжества и людей княжества — это самое главное, о чем мы должны заботиться и что должны отстаивать. Именно поэтому я не сказал о твоей новой способности. И поэтому я не рассказал о том, что случилось в великом городе, когда умер трол «Думаю, ты уже догадался, что там случилось?» «Двое оставшихся князей убили отца. «Так и было. Не сделай они того, что сделали, и трол остался бы жив». «Но почему вы промолчали? Почему не рассказали?» «Я сделал вид, что ничего не понял. Они, глупцы, поверили. Все же было очевидно. У тролла в груди торчал кинжал. Если бы они его не трогали, не пошла кровь. Когда я вернулся, там было море крови». Это говорило о том, что они вынули клинок, тем дав ему умереть, а потом обратно всунули. Возмутись я тогда, и меня бы убили вместе с князем. А потом? Почему не признались потом? Почему мне самому пришлось до всего докапываться? В охватившем возмущении набросился я с вопросами на Игона. Один из убийц стал во главе королевства. Как затевать войну с королем, когда погиб князь, а его сыновья толком не оперились Удар должен быть нанесен тогда, когда мы к этому будем готовы. Когда сможем убрать короля и встать на его место. Иначе месть будет неполной. Иначе все, чему посвятил жизнь трол будет напрасным. А что с князем Оршика? Его тоже добили князья? Я уже говорил, трол ударил Малора, когда тот не ожидал. В честном бою он бы с ним не справился. Добивали ли его потом князья или нет, я уже не знаю. Не до него было. Чувствовалось, Игану давно хотелось с кем-то выговориться. Сделав это, он постарался поставить на этом точку. Смерть Тролла уже в прошлом. Теперь важно, что происходит сейчас. От этого зависит наше будущее. Подумай над тем, что Сверлигресс мог увидеть в своих характеристиках. О чем он еще сказал или намекнул. От этого многое зависит. Если я понадоблюсь, я всегда к твоим услугам. Иган Велни ушел... А я прошел в ближайший зал и сел на диван, погруженный в мысли о состоявшемся разговоре. Опасения насчет канцелярии Долины меня не беспокоили. Когда я пришел в СВИР, никоим образом не проявил того, что меня вычитывает. Я же прекрасно видел, сколько для этого нужно время, открывая в прошлом характеристики для мамы или магистра. В нашу первую встречу меня вычитывал кто-то другой, либо его возможности считывания были слишком ограниченными. Сейчас меня больше беспокоило, что стоит быть осмотрительным в собственном кругу. Чтобы Даниэль не узнал лишнего. А для этого мне больше не стоило расхаживать в маске портальщика. Было лучше поставить порталы так же, как я это сделал в «Тайной сокровищнице», а потом выходить из камней. И опять же, пользоваться масками только в случае крайней нужды. О способности управления людьми так вообще лучше было на какое-то время забыть. Иган прав узнай об этом и нас с братом ждет очередная вражда а этого допустить нам сейчас было категорически нельзя глава 11. Стоя на высокой, всего лишь несколько часов назад в возведенной башне, правитель висящего моста герцог Гет Домен взирал на мост, по которому с севера тянулся тощий караван с лесом, состоящий из семи повозок, и в недовольстве морщился. Я стоял рядом и, держа в ладонях тяжелую железную кружку маленькими глотками, пил только что принесенный горячий чай и тем пытался немного согреться. За день от холода я настолько продрог, что, казалось, внутри покрылся белым холодом, подобно тому, как все вокруг. Здесь, на северной окраине княжества, в отличие от скалистого берега, стоял леденящий холод. Что сейчас творилось по ту сторону моста, и тем более севернее него, где было куда холоднее, я и думать не хотел. Одетые в толстые, раздутые от меха тулупы, северяне неуклюже шли рядом с повозками. И это не мудрено». Позволили они сесть на бревна и запросто могли околеть, если не до смерти, то до сильной простуды. Несмотря на холод, север всю зиму отправлял караваны к висячему мосту. Этот поток не прекращался даже в самую стужу. От серых острогов повозки шли до деревни без остановки два 3 дня. Потом здесь шел торг, на вырученные деньги что-то покупалось, и после короткого отдыха они возвращались домой. идя все так же без остановки, чтобы не застыть в пути. «Это третий караван за сегодня. Всего лишь третий», произнес герцог и взял с каменного выступа свою кружку с чаем. Слегка пригубив, он вернул кружку на место. «Вчера за весь день и ночь было пять караванов, позавчера два». «И что это значит?» Правитель повернулся и удивленно посмотрел на меня. «Они не хотят торговать. Думают весной напасть и все забрать даром». «А вы об этом... А... и что с того? Вы же сами знаете, чем все для них закончится весной. Пусть думают, что хотят. Будет так, как сделаем мы. Войны не будет. А если северяне захотят напасть, то здесь же, на мосту, война для них и закончится». это знаю. Немного моих преданных людей знает, но остальные-то не знают. князь ней с нас склятво молчать об острове Теней и Драной горя. Среди людей паника. Они переживают». Это же им придется первыми столкнуться с северянами лоб в лоб. Что я могу сказать? Пожал я плечами, продолжая понемногу пить чай. Источайте уверенность. Люди почувствуют успокоиться Даниэль не зря вам здесь увеличил войско. Вот и башни вдобавок отстроил. Это тоже весомый аргумент для обретения уверенности. Опять же, я вам помог увеличить количество скрытых ходов. В случае нападения ваши женщины и дети смогут укрыться. Там места хватит и на них, и на скот, и на пропитание. «Да, совсем забыл. Спасибо за работу. Завтра с утра дам указание переносить туда все наши припасы и скот. Пусть начнут понемногу обустраиваться. Так всем будет спокойнее». Караван приблизился к башне. Гет Думен высунулся наружу и продолжил наблюдать, как будто хотел рассмотреть что-то особое в этих повозках или людях, походивших в теплых одеждах на медведей, в развалку передвигающихся на задних лапах. «Два минувших дня прошли для меня в сплошных трудах. Трудах, надо сказать, весьма плодотворных. Наконец, к нам прибыл Бассир Шторм. Это тот самый архитектор, что возводил летом колоннаду. Я вместе с ним и его помощниками занимался строительными работами. Конечно, делать все то, что делали они, я не мог. Это было сверх моих возможностей. Камни категорически отказывались подниматься без наличия у меня дополнительной на то особой способности». Зато я мог ими управлять, когда они находились на земле. Благодаря чему у меня получалось возводить отличные фундаменты для башен. Отличные, безусловно, благодаря помощи великого зодчего, разъяснявшего, что и как лучше сделать. Это дало существенный рост моего навыка архитектора. Тем более, что в присутствии Сира Лейтона, которого я предусмотрительно взял с собой, навык рос как на дрожжах. Задержись, Басир, у нас еще хотя бы на 2-3 дня, и я бы освоил навык полностью». Однако он и его помощники справились с работой за полтора дня. «Вчера мы возвели 10 башен в скалистом берегу. Сегодня утром мы сначала побывали в кабаних лугах где построили одну мощную высокую башню, которая суждено было стать смотровой и оборонительной. Дальше перебрались порталом в висящий мост и занялись башнями здесь. Две поставили у дороги, ведущей в сторону Пятигорья, одну особо мощную в центре деревни». и перестроили две старые башни у моста, сделав их повыше и помассивнее. Тем значительно усилили оборонительные возможности княжества. Конечно, наилучшим решением выглядело возвести стены вокруг деревень и города. Учитывая, что у нас был доступ к Драной горе, сделать это не составило бы труда. Вот только у нас не было своего архитектора, способного самостоятельно возводить здания. А наемные работники стоили слишком дорого. К тому же их нельзя было допускать к нашим тайнам. Опять же, на восстанавливающих мануэссенциях строители не смогли бы возвести постройки быстро, растянули бы работы до весны, а то и дольше. И это не говоря о ручном труде. В таком случае работы растянулись бы на годы. Именно поэтому пришлось ограничиться укрепленными башнями. Караван Севериан закончил шествие по мосту и ступил на нашу землю. Вдалеке появились еще две телеги. То ли они отстали, то ли это был следующий караван. Было видно, люди спешили, хотели затемно успеть попасть к нам в деревню. Сам мост был большим, в две тележки шириной и длиной метров двести. Под ним текла бурная река, полностью оправдывающая свое название. Вода в ней неслась по руслу с огромной скоростью, и при этом как будто закипала. Ударяясь в высокие каменистые берега, в многочисленные торчащие из реки большие камни, она пенилась и брызгами разлеталась в разные стороны. Отчего казалось живое, колокочущее в недовольстве сущностью. Около реки стоять было страшно, не говоря о том, чтобы пытаться ее переплыть. Именно поэтому Дагор создал здесь мост. Иначе на другую сторону было не попасть. Особенность моста была такова, что его нельзя было разрушить. Именно поэтому в прошлом северяне без труда вторгались на нашу территорию. Меня лишь только сейчас посетило очевидное решение проблемы. С этой целью я обратился к правителю деревни. «А почему не поставить на мосту ворота?» Гэд Думен усмехнулся и помотал головой. «Если было бы все так просто, пробовали. В прошлом много раз пробовали. На мосту нельзя поставить ворота. Они стоят от силы до утра и потом сами собой рушатся. Пробовали поставить на берегу, и все равно рушатся. Сам Дагор повелел, чтобы проход по мосту был свободным. Поэтому что не поставь, все рушится». «Но мы нашли выход. Башни не мешают проходу и оттого не рушатся. Зато они смогут задержать вторжение». На морозе чай в кружке остывал быстро. Залпом, допив остаток и поставив чашку к невыпитому чаю герцога, я подался на другую сторону башни. Несмотря на вечер вдалеке, сир Лейтон проводил тренировку воинов. Отправляясь со мной, он взял с собой щенка. Тот уже заметно подрос. Сидя рядом с хозяином и уподобляясь ему, Щенок внимательно следил за тренировкой. Гет Думен подался за мной и встал рядом. Я бы хотел, чтобы Лейтон остался. Хотя бы на пару дней. Я у него спросил, он не возражает. Если, конечно, у тебя нет никаких дел. Он сказал, в скалистом берегу два дня переживут его отсутствие. А мне он нужен. Я дополнительно набрал войско людей. Сам знаешь, первые повышения в навыках даются легко, а потом начинаются трудности. Мне бы, чтобы новички взяли хотя бы половину основного. С ним они за день развиваются так, как с моими наставниками за неделю. Надо так надо, ничего срочного у нас пока нет. В остальном, сами знаете, куда отправить сера решает Даниэль и сир Ресли. Правитель пригласил к себе на ужин, но я отказался. Вчерашний день прошел еще терпимо, а сегодня я совсем продрог до костей. Хотелось побыстрее добраться до брата, отчитаться, что закончили работу, и на этом отправиться в Трезубец. Там обязательно принять горячую ванну, поужинать и провести ночь в теплой постели. Ради этого я готов был пожертвовать удачей и пропустить ночевку на острове. Портальщик гетто Думана переправил меня в замок на гнездовой скале. По пути к кабинету брата, попавшаяся на глаза служанка Карлина, сказала, что у Даниэля посетители. Только что вошел мастер тайных дел, а часом ранее к консильери. «Я бы при другом случае не стал ждать под дверью, а сейчас и подавно». «Естественно, для приличия постучав, я вошел». «Как не можете следить? Почему?» Отсчитывал брат за что-то валя колодца. «Ну, я же говорю, здание совета находится внутри стен. Они защищены магией. Крысы не могут их прогрызть, а птицы пролететь. К тому же их стали отстреливать. Я не могу рисковать людьми». «Хорошо, не можете попасть внутрь. Но разве нельзя следить, скажем, за ключевыми людьми совета?» Не поверю, что они не обсуждают между собой о делах вне стен Совета. Мне что, вас учить нужно, что ли? Сами не можете догадаться?» «Слушаюсь, я сегодня же займусь этим вопросом». Мастер вышел, а я присел за стол напротив канцельерии. «Это по альбиносам?» Спросил я на всякий случай у Игона. «Да, по ним. У Валика никак не получается прослушивать, что творится в Совете острова». «А что слышно от южан?» «Южане в бешенстве!» С особой радостью ответил брат, тут же забыв о нервотрепке с мастером. «Они ищут предателя в своих рядах. Сделались недоверчивыми к союзникам. Это уже точно, что они утратили все порталы на острове. Но все равно велел капитану до конца недели продолжать обыскивать остров. Мы должны убрать все порталы до последнего». «Ну, а у тебя что?» Магистр доложил, по башням у него претензий нет. «Бессир Шторм совсем справился». «Да, справился, на отлично. Еще к обеду все закончил». Я задержался в висячем мосту, расширял им сеть скрытых убежищ проходов Потом связал воедино все построенные башни и сделал выходы из них в горы, подальше от деревни. «Ну вот отлично!» «Верно. Как ни странно, у нас все отлично», — согласился консильери с некоторой долей осторожности. «Сегодня по отличной цене продали долине весь жемчуг. Сделали все, как я велел». «Безусловно. Я специально немного потянул время, чтобы не вызвать подозрения о том, что мы можем быстро перемещать порталами большие грузы». Закивал консильери. «Опять же, сегодня мы получили первую партию заказа от аршиканцев. Осталось покончить с альбиносами в Драной горе, и мы будем готовы к весне. Тогда пусть хоть все вместе на нас нападают. Мы с ними со всеми справимся». «Слишком все легко у нас проходит. Слишком. Не верю, что все достается нам настолько гладко». от чего то подхватил от канцельери талику пессимизма Даниэль. Вдруг брат резко вскочил и кинулся к окну. Только что появившиеся там чайки резко сорвались с места и поспешили убраться. «Может быть, дать гвардейцам указание отстреливать чайк?» – предложил я. «Ну что ты, ни в коем случае!» – воскликнул канцельери. Брат вернулся на свое место. «Мы тут время от времени с Игоном устраиваем представление. Несем всякую ерунду, а они подслушивают». «Уберем птиц, и враги придумают другой способ для слежки, о котором мы можем не догадаться. Так что пусть лучше подслушивают в образе птиц». Не смог не подивиться хитростью брата. Хотя, скорее всего, идея принадлежала консильере. Даниэль вряд ли бы до такого додумался. Я не стал долго засиживаться у брата. Побыстрее, закончив, отправился в трезубец и с удовольствием залег в горячую ванну. Мысли вновь вернулись к делам. А они, к слову сказать, действительно шли на отлично. Странно, что Даниэль и Иган смотрели на этот факт с подозрением. А может быть, они воспользовались нехитрой игрой с удачей? Хочу обменять удачу на повышение вероятности выигрыша в предстоящей войне. Вслух обратился я к великой системе. Желание выиграть в войне услышано. Ваш шанс равняется менее 1%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 10 раз. Готовы обменять удачу на желание? А если вложу 10 очков удачи? Желание потратить 10 очков удачи и выиграть в войне услышанно. Ваш шанс равняется менее 1%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 10 раз. Готовы обменять удачу на желание? Теперь-то мне стали очевидны опасения Даниэля и Игона. Нет, мы все делали верно. Это было вне всяких сомнений. Вот только наши враги нас где-то опережали. чтобы победить Нам предстояло понять, в чем именно они имели преимущество, и тогда уже их обойти. Глава 12 Интералюдия. Очередное, второе по счету совещание Союза правителей мира как-то сразу не задалось, и вместо деятельного разговора превратилось в неконструктивную ругань. Всему виной стала вспыльчивость короля Юга, выступавшего в роли инициатора встречи. Лишь все уселись за стол, и Халиба Невилла понесло. На повышенных тонах он принялся обвинять партнеров в том, что кто-то из них, или вообще все вместе, отобрали у него остров теней. Под столь агрессивным напором остальным пришлось на ходу выстраивать защиту и искать оправдания. Вот только сделать это было крайне сложно. Ведь совершить подобную дерзость мог любой из них. Слишком многое стояло на кону. Слишком желанной добычей являлся остров. Лидер альбиносов Мартин Лойд усердствовал в начавшемся споре больше остальных. Мало того, что ему пришлось отнекиваться за то, что не совершил, Так вдобавок, как председательствовавшему, надлежало соблюсти благопристойный ход встречи. Вторым по активности стал король гор Ригби Престон. На этот раз он в полной мере проявил свой темперамент. Король Севера Сван Бесстрашный просто дико орал о своей непричастности. То и дело, хватаясь за пояс, где у него должен был висеть меч, но не висел, потому как все правители по договоренности явились без оружия. Лишь королева долины Тридолегресс. по большей части отмалчивалась и всецело была занята обдумыванием проблемы. Первой мыслью королевы стала «это альбиносы захватили остров». Они больше остальных подходили для подобного. Однако немного позже Трида передумала. Просто потому, что если бы это сделали альбиносы, они вряд ли оправдывались. Вместо этого Мартин Лой сейчас бы зачитал ультиматум, и всем пришлось бы подчиниться. «Драная гора и остров теней». Слишком весомый аргумент. Их обладатель поднимался намного выше любого из королей. В его руках оказывалось все самое ценное, что есть в мире. Вся мощь, сила, богатство. В общем, сверхвозможности. Ни раньше, ни сейчас Трида не очень понимала, зачем альбиносы и южане, владевшие горой и островом, позвали в союз остальных сидящих за столом. Им было куда проще объединиться и между собой разделить остальной мир. Однако сейчас в недавно созданном Союзе наметился раскол. Это было весьма опасно. Если все рассорятся, альбиносы, у которых все еще остается драная гора, больше не будут пытаться что-то делать совместно, а затеют собственную игру. Где долине, равно как и всем остальным в дальнейшем, будет отведена роль подчиненных или смерть? И плевать, кто захватил Остров Теней. Без альбиносов остальным уже не договориться. Трида смотрела на ругань, чувствовала, как с каждой минутой сильнее накаляются страсти, и пыталась придумать, как это остановить. Пока они вместе, пока изображают союз, у нее есть возможность пусть особо ни на что не влиять, но быть в курсе больших дел в мире. Чувствовать настроение альбиносов и других высших правителей. В конце концов, иметь возможность потянуть время, переждать. А дальше кто его знает, что случится. Вот только недавно у юга был остров теней. А теперь не стало. Ну хорошо, у вас есть какие-нибудь сведения о том, кто на вас напал? Есть хоть что-то помимо домыслов? В конце концов, что вам подсказывает навык предвидения обмана? Повысив голос, чтобы всех перекричать, громко спросила королева. Вмешательство королевы возымело действие. Все смолкли и с некоторым удивлением посмотрели на нее. Наступила тишина, ставшая после получасового громкого скандала какой-то даже непривычной. Халиб Невил усмехнулся, пробежал взглядом по остальным и взвизгнул все в той же возмущенной манере. «Откуда я могу знать? Может быть, тот, кто напал на остров, использует особый артефакт, позволяющий ему врать, или использует какой-нибудь навык?» Теперь, когда страсти временно улеглись, Трида не собиралась упускать возможности взять ситуацию в свои руки и принялась вгрызаться в детали. «Я так понимаю, остров у вас полностью отобрали. Не осталось ни единого портала». «Вы посмотрите на нее! Я отвержу об этом с самого начала! Она только проснулась!» Перебив в сердцах, сплеснул руками Халипы и с истеричным смехом показал на Караеву. ха ха, -ха три, да? Очнитесь! Мне перебили всех людей! Снесли порталы! Лишь одному недоумку удалось сбежать! Этот идиот даже не подумал посмотреть, кто напал! Не позаботился о спасении остальных! Открыл порталы в одиночку смотался!» «А что говорят кланы Таклов?» Подключился к расспросам Мартин лойд У кого-то из них есть доступ на остров? Они и у нас в Драной горе постоянно промышляют. Сколько они уничтожали порталы, а они все равно откуда-то появляются. Главы кланов уже ничего не говорят. Перед отправкой сюда я их всех казнил. И сказал кланам, что каждый день буду убивать по одному их значимому войну, пока не выдадут портал на остров. Они клянутся, что тоже лишились порталов. Уж не знаю, врут или нет. Через неделю будет видно. Но вы же сами понимаете, снова открывать остров теней — это невозможно. Уйдет уйма времени, сил. Придется идти на большие жертвы. Просто так морские драконы не дадут попасть на остров. Не стоит впадать в панику. Попытался успокоить его председательствующий. Что-нибудь придумаем? У Гор есть уникальный человек. Он портальщик и невидимка. Его не тронут драконы. Нужно только придумать, как его переправить на остров. Король Гор тут же встрепенулся. Его-то не тронут, а как быть со средством передвижения? Посадить в лодку мы его не можем. На лодку нападут морские драконы. Посадить на нашего дракона по той же причине опять не можем. А рисковать им я не собираюсь. Вот и я ответил.